Парфюмерия как точная наука. С каждым разговором, с каждым вечером, проведённым в лаборатории Верстовского, в Серафиминой голове всё чётче формировалась мысль, что парфюмерия это в самом деле наука. Как ни удивительны её природные способности к распознаванию ароматов, их совершенно недостаточно. Она так и думала. Этого недостаточно. Хотя если бы кто-нибудь додумался спросить у неё, недостаточно для чего? Ответить разумно она бы не смогла. Просто чувствовала, что ей это надо, и всё. Верстовский, похоже, считал так же. Поэтому, когда она спросила, что можно почитать на тему парфюмерии, с готовностью ответил: "Книг о парфюмерии милочка не так много, ещё меньше вменяемых, а вменяемо переведённых на русский вообще кот наплакал. К тому же, большинство из них профессиональные или справочники". Что из этого ты своим нетренированным умом сможешь переварить? Пока ничего, к сожалению. Хотя есть, например, парфюмерный гид Лука Турина и Тани Санчес. Их два. Один о люксовых и классических ароматах. Второй довольно свежий, а нишевый и артизанальной парфюмерии. А что такое артинозальное? Для носа, что ли? Артизанальная тупица. Это когда независимые парфюмеры выпускает ароматы, можно сказать, на дому. Как вы? Какое там? У меня оборудования не то. Да и концепции подходящей нет. Я скорее к ремесленной парфюмерии отношусь в данный момент, Верстовский хмыкнул. Впрочем, меня с независимыми роднит подолжественная свобода. А что в этих гидах пишут? Авторские рецензии на ароматы, не более. Но читается легко. Хотя тебе было бы интереснее почитать энциклопедию парфюмерии Юджина Римеля. Она на русский переведена. Но там больше о парфюмерии древнего мира. Исторический, так сказать, экскурс. Экскурс? А попроще, то есть по современней? Тогда попробую поискать для тебя Анну Зварыкину. Название длинное какое-то. От гвоздики до сандала, кажется. И что-то ещё. Не помню. Тебе понравится. Зварыкина о натуральной парфюмерии пишет. А журнальчики какие-нибудь есть? Веростовский вскипел. Я ей про настоящие знания толкую, а её всё на глянцевые журналы тянет. И что ты там хочешь прочесть? Вот скажи, что? Серафима пожала плечами. Вовсе она не хотела никаких глянцевых журналов. Расстраиваться только. Просто ей было тяжело освоить сразу столько информации, да ещё такой специфический Словечко это она подцепила у Верстовского и с удовольствием им пользовалась. Серафима, ты почему не съела котлету? Опять скажешь, что испорченная. Серафима, не желая обижать тётку, которая приходила готовить отвечала: Нет, просто она специфическая. Я такие не очень люблю. Верстовский фыркал, злился, а потом нюхал котлету и, подумав, выбрасывал в мусорное ведро. Эта чёртова Серафима, зря говорить и не станет. Иногда он начинал разговор сам. Вот ты думаешь про производство духов сродни алхимии, что-то таинственное и романтическое, как в кино. Так ведь это же духи, воскликнула Серафима, и взмахнув рукой, продекламировала недавно вычитанное в журнале: Аромат сирени, запах нежных роз этот день весенний в нашу жизнь принёс. Избавь меня от этой слащавой чепухи. Духи это наука и сложное высокотехнологичное производство. «Я думала парфюмер». «Она думала». «А такое слово, как «эвалюатор» слышала?» «А кто это?» «Своего рода ходячая энциклопедия. С него все начинается. Сначала он изучает концепцию проекта, а затем предлагает варианты и нос». Серафима вытаращила глаза. «Какой еще нос?» «Того великого человека, который способен различать до 10 тысяч оттенков запахов. Нюхача, как теперь говорят». Серафима вдруг быстро взглянула. Вы были носом? Вот именно, был. А, не отвлекайся. Ты, наверное, думаешь, что кабинет парфюмера наполнен колбочками, мензурочками и скляночками с разными волшебными эликсирами? Ну, нет. Инструмент парфюмера компьютер, детка. И больше ничего. Ещё программа, в которую он вводит химические формулы. по которым ассистент составляет композиции. Так это ассистент смешивает все? Обычно он соединяет ингредиенты в заданной пропорции, а потом несет парфюмеру, чтобы тот оценил полученный опус. Потом коррекция формул. И все сначала. Фу ты, ну ты. Формулы, ингредиенты, коррекция. Со скуки умереть можно. Можно. Иногда на поиск идеального гармоничного аккорда уходит уйма времени. Месяцы. Таска. Селье Видетка. Впрочем, иногда бывает по-другому. Первая женщина-парфюмер, Жермен Селье, сочинила знаменитый Фрака за 6 секунд. Девочки рулят. Вот это я понимаю. Не радуйся особо. Почти все парфюмеры мужчины. А говорили, что женщины тонше чувствуют ароматы. Так и есть. А почему же тогда? Потому что вы бабы нетерпеливые. Чего это мы нетерпеливые? Сразу вскипела Серафима. Да у нас терпения, только на вас мужиков не хватает. А так хоть отбавляй. Верстовский улыбнулся про себя. Какая она всё же шиправая, эта Серафима. Ты будешь приператься или слушать? Чего сразу приператься? Я между прочим очень даже, Серафима. Молчу, Константин Геннадьевич. Молчит она. Верстовский посмотрел на непоседливую ученицу, устрашающе. Та с готовностью вытаращила зеленые пуговичные глаза. «Когда отобрано несколько удачных композиций, подключается технолог». Еще раз строго взглянув на нее, продолжил Верстовский. «Его задача — сделать аромат стойким и стабильным, понимаешь?» «Вот это как раз отлично понимаю. Я вообще за стойкость и стабильность». «Ты меня притомила, честное слово». «Это потому, Константин Геннадьевич...» что уже примерно пять минут я слышу аромат кулебяки, доносящейся из духовки. Она и так в холодильнике двое суток пролежала. Теперь засохнет, если передержать. Если я сейчас же... Иди уже, кулебяка! Я ей о высоком, а она мне про пироги. Так ведь голодное брюхо к учению глухо, вы же знаете. Серафима вскочила и понеслась к своей кулебяке. А Верстовский стал смотреть в окно и размышлять. Думала и Серафима. например, о том, как к ней относится работодатель. Иногда ей казалось, что вроде неплохо, но гораздо чаще она замечала, что раздражает его. А если так, то зачем он её сюда притащил? Впрочем, сама виновата, несёт всякую ерунду. Взять хотя тот мускус, и чего он ей покоя не даёт? Конечно, её разглагольствования бесят Константина Геннадьевича. Вчера даже кулаком по столу шандарахнул. Да иди ты на хрен с этими яичками Серафима. До да чего упёртая? Сколько раз тебе тупицы повторять? Нет, их уже не убивают. И андатер Бобров, и цвет тоже. Кругом одна синтетика. Но поверь, искусственно синтезированные ароматы это совсем неплохо. Для парфюмера с воображением синтетика неограниченная свобода в создании запахов. Можно такое сотворить, что касается мускуса. то он искусственный и недешев. Почти тысяча евро за кило. Так что если он есть в твоих духах, считай, что ты пользуешься дорогим парфюмом. Я никаким не пользуюсь. Ну и дура. Впрочем, лучше никакого, чем черт знает какой. И знаешь, любой парфюмер всегда предпочитает запах чистого тела. Мы ведь тоже парфюмом не пользуемся. Верстовский задумался, а Серафима из-под тишка разглядывала его. Сейчас расскажет что-нибудь интересное. Вот уже и лицо разгладилось, помолодело даже. Глаза прямо огнём горят. Значит, потянула на поговорить. А всё потому, что он любит своё дело парфюмерное. И кажется, ей очень повезло, что такой человек появился в её дурацкой жизни. Когда они напились чаю и до последней крошечки съели кулебяку, Верстовский снова вернулся к любимой теме. Представь Серафима Для производства 1 л розового масла требуется 5 т цветов. Собирают их на рассвете, чтобы солнце не убило запах. Поэтому натуральное розовое масло очень дорогое, а аналогов до сих пор не придумано. Он улыбнулся. А знаешь, какое цветочное масло моё любимое? Ириса. Из тонны сырья получается примерно килограмм. Оно сочетает цветочную и древесную ноты. Боже, какой это запах! Самый совершенный аромат природы. Он всегда обострял мою интуицию. «А почему вы ушли из парфюмеров?» «Да никуда я не ушел. Просто поменял направление деятельности. Стал технологом». «Но вы же были носом». «Был да сплыл». «Почему?» «Что-то прицепилось, по кочану». «Фу, как невежливо». «С тобой поведешься, еще и не такому научишься. Ты, Серафима, вообще ужасная грубиянка». Он надеялся, что девчонка начнёт спорить, но на этот раз она не дала себя сбить. Как она любила говорить спонтолыку: "Вы у меня всё время выпытываете, а про себя ничего не рассказываете". "Я не выпытываю, а расспрашиваю, потому что мне не безразлична твоя судьба. Так и мне ваше не до фонаря", Верстовский вздохнул. Именно сегодня не хочется ни о чём рассказывать, и особенно об этом. Но ведь настырная девица теперь не отвяжется. Я работал с знаменитым Фраганар. Вы же говорили, что в Грассе. Без столиц. Грасс это городок, а в нём знаменитый парфюмерный дом. Когда-нибудь ты побываешь в музее Фраганар в Грассе или в самом Париже. Это просто гимн великой парфюмерии. Можно даже сказать, величественный. А ароматы: Чувственная красавица ночи, Экзотический остров любви, Воздушная цветущая вишня, Экцентричный концерт. Каждое творение бренда поистине уникально. Мечтательная нежность, контрастный капуцин, шедевр искусства. Вы же говорили про производственный процесс. Да что ты понимаешь, колхозная нимфа? Там создаются композиции, проникающие в душу, и каждый аромат успех. Вы имели к этому отношение? Отношение? Да я был лучшим носом почти 8 лет. Серафима открыла рот, чтобы расспросить поподробнее. Но Верстовский вдруг захлопнулся, как ракушка. Лицо стало непроницаемым. Что это с ним? Почему вдруг так изменился? Наверное, что-то произошло в этом самом фрагонаре, и должно быть не очень хорошее. Иначе он бы до сих пор там работал, а не торчал в посёлке где-то сбоку Ленинградской области. Что же такое могло случиться? Целый вечер она строила версии «Одна страшнее другой». Но так ни к чему и не пришла. Видны раны ещё, подумала она и решила ждать.